Глава 6. Об откровениях. Тая гуляла уже час с лишним. Возвращаться в общежитие не хотелось. На улице совсем стемнело. Сверкающий при свете фонарей снег создавал романтическую, даже слегка интимную атмосферу. Он уже не сыпал редкими резными снежинками, а густыми хлопьями падал на землю. Над головой чёрно-синий бархат неба и ни единой звёздочки. В больших городах редко увидишь небо, усыпанное крошечными бриллиантами, и уж тем более зимой. Внезапно пришло сообщение от Данте. Чем занимаешься? – интересовался он. Гуляю, но ну и снегу намело. А ты чем занят? Пальцы на морозе моментально краснели и коченели, но это таю совсем не останавливало. Еду домой. Домой это на квартиру или вообще жилье? Спросила она в надежде, что собеседник не увёлнёт от ответа. Домой это домой. Хотя та и не видела его, она внутренне почувствовала, как Данто усмехнулся. Кто бы сомневался, что не скажешь. Наверное, долго придётся добираться в час пик. Угадала, Минск занет пробками. Только она собралась пожелать ему хорошей дороги, как Данто прислал следом ещё одно сообщение. А все мои мысли тобой. Та и резко затормозила и посмотрела на экран как завороженная. Не то чтобы такое признание стало для нее неожиданностью, как и всякая другая девушка, она на интуитивном уровне чувствовала интерес и толику симпатии со стороны собеседника. Однако Тая и подумать не могла, что тот заговорит о каких-то чувствах, пусть даже совсем-совсем небольших, так скоро. Этот таинственный парень ей без сомнения нравился, но скорее как хороший друг. А может, даже больше, чем друг? Просто ты этого пока признавать не хочешь, подсказал внутренний голос. Тая привыкла мыслить рационально, а чувствам предпочитать доводы разума. И если влюбляться, то только в реального мальчика, которого видела и слышала. Есть ли и принимать комплименты в сети? то только от парня, которого она знает лично. А может, он имеет в виду совсем другое? Просто думала, ба мне вспоминал. Что ответить, как поступить? Волнение охватило Таю. Я его даже никогда не видела. Вдруг следит. Тая мгновенно насторожилась и испуганно зазералась по сторонам. К этому страху добавился новый. Вдруг кто-то над ней решил подшутить. Вы смеете? Но сердце подсказывало, что под маской итальянца не скрывался никакой юморист. Там был обычный парень, которому она понравилась. В конце концов, пусть заочно, пусть странно, но всё же они знакомы. Он видел её в институте. Затянувшаяся между сообщениями неловкая паузы начала таю не только пугать, но и смущать. Данто, видимо, почувствовал тоже. К счастью, своим следующим сообщениям он тут же отвлёк Таю от заторможенного анализа происходящего. Тая, я я только хотел сказать, что мне нравится проводить с тобой время. А вот пугать тебя не хотел. А я-то уже надумала лишнего, укорила себя Тая. Телефон завис на морозе. Я не испугалась. Просто поймала себя на мысли, что совсем тебя не знаю. Точнее, знаю какие-то привычки, любимые книги и фильмы. Но это всё не то. Это ничего не даёт. Будто он не в курсе, что сильного мороза сейчас нет. Закатила она глаза, перечитывая собственную ложь и шагала вперёд. Удивительное, сказочное настроение перед Новым годом витало в воздухе. Хотелось мечтать, любить, творить и ждать какого-то чуда. В чудеса та не верила. Она искренне считала, что всё в этом мире зависит от собственных решений. и полагаться на фортуну, значит избегать ответственности за свои действия. И тем не менее, в предновогодней суете, по какой-то неведомой причине, хотелось верить в чудо. А что бы ты хотела обо мне узнать? прилетело от Данте. Кто ты? Тебя настолько смущает анонимность? Конечно, смущает, вздохнула она. А кого бы такой расклад дел устраивал? Она словно спрашивала невидимого собеседника. Правильно я говорю, но ну правильно же и будто соглашаясь с ней истерически замигала растяжка с Новым годом, развешанная над проезжей частью и через секунду погасла совсем, сильно замерзла. Осведомился Данте, не особо, а что? В миг насторожилась тая, а следующее сообщение буквально вынудило снова остановиться посреди тротуара. Где ты сейчас? Вот так сразу, без колебаний? Готов приехать? В груди Тайки пробежала искра, зажегся радостный огонек и сразу же погас. Прямо сейчас Суза сама она осознала, что совершенно не готова к этой встрече. Усталый вид, темные круги под глазами от бессонных ночей, полное отсутствие макияжа, волосы и те она мыла вчера. Показаться в таком виде перед мальчиком, которому она возможно понравилась? Да ни за что. Ко всему прочему в голове сразу всплыла история грустной любви известных поэтов прошлого века Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. Они много лет были родственными душами, искренними друзьями по переписке, даже больше, чем друзьями, признавались в любви, боготворили друг друга и при этом никогда не виделись. А когда их свидание всё же состоялось, Марина назвала его не встречей. Всё случилось в неподходящий момент и поэтому оказалось никому не нужным. Когда Марина и Борис оказались рядом, то сразу стало понятно, что говорить им не о чем, и их переписка сошла на нет. Сейчас не время вдруг всё разрушится, испуганно подумала Тая. Стать второй Цветаевой, несмотря на то, что та была выдающейся поэтессой, она не хотела. Тая Напомнила себе Данте: "Ты собираешься приехать ко мне? Ты же этого хочешь, разве нет?" "Да, но не нужно", заколебалась она. "Почему?" "Вот и что ему ответить?" лихорадочно соображала Тая, пытаясь дыханием согреть замёрзшие пальцы. "Соврать. Так и скажи, что не хочешь, чтобы ваше первое свидание прошло вот так", тихо подсказал ей внутренний голос. "Иначе будет не встреча. Я сейчас не готова". К своему стыду призналась Тая. Но я правда очень хотела бы узнать тебя получше. Сейчас он подумает, что я недалёкая и вовсе перестанет писать. Тая стояла посреди тротуара, как вкопанная. Прохожие обходили её, а некоторые задевали плечом, бросая вслед раздражённое, что встала как истукан. Но Тайке ни до кого не было дела, кроме него. Она уже готова была мысленно рвать на себе волосы. Как внезапно Данте повторил свой вопрос. Так где ты сейчас находишься? Есть одна идея. Честно ответил Отая, не представляя, что могло прийти ему в голову. Супер, идеально совпало, ликовал собеседник. Совпало что? Не думивала она. Укутайтесь поплотнее в шарф, мадам, и добро пожаловать на экскурсию по важным для меня местам. Некоторые из них как раз расположены по маршруту нимига общения Журфака. Надеюсь, ты узнаешь меня чуточку лучше. Дзинь-дзинь-дзинь. В диалоговую окошке одна за другой появлялись какие-то композиции. Надень наушники и включай музыку, когда скажу. Каждая из этих песен ассоциируется у меня с конкретным местом. Хочу, чтобы ты прочувствовала всё так же, как я. Вот это ты придумал. Тая с готовностью полезла в карман куртки за наушниками. Попутно радуясь, что удалось найти компромисс, Кстати, ты, наверное, замёрзла. Я бы с удовольствием купил тебе горячий чай или кофе, но раслично не могу, тогда диктуй свой номер. Ненавязчивый способ узнать номер телефона, улыбнулась Тая, только из искренних побуждений. Куплю сама, гордо заявила Тая. В конце концов, получила недавно стипендию, надеюсь, не последнюю, а то завалю первый экзамен и всё, пока-пока. Ох уж эта декабрьская стипендия с привкусом безудержного веселья. И после новогоднего нищебродства, а какой первый экзамен? Античка завтра. Бергель сильно придирается со своими гамерами и со фоклами. Ага, вот ты и попался, ты не первокурсник, точно не Валик. Облегченно выдохнула Тая. Как вообще мы с Сонькой могли сомневаться в нем? С чего ты взяла? Ты сказал, что Бергель придирается. Откуда первокурснику это знать? У всех экзамены в разные дни. Но первой античку сдаёт моя группа. Ребята, эта дама напоминает мне Шерлока Холмса. На самом деле, поразительное использование дедуктивного метода. С этими словами Тая почувствовала небывалый прилив гордости. Этот комплимент был гораздо лучше тех, что делали ей другие мальчишки. Красивой и милой может быть каждая. А как насчёт сравнения с великим сыщиком? Но несмотря на это, Тая ответила весьма сдержанно, не выдавая чувств. Простая женская логика. Я бы так не горячился и не называл женскую логику простой. Так, мы снова отвлеклись. Готова к свиданию? Еле прошептала губами Тайка и тут же прикусила язык, словно боясь, что собеседник услышал её. Он не мог слышать, и даже если бы находился прямо сейчас здесь, шопот заглушили бы гул автомобилей и стук трамвайных колёс, но Данта словно услышал её. Я много где был, и поверь, далеко не с каждым городом можно ходить на свидания. С Минском можно, он парень хороший, как и ты, улыбнулась Тая, включая первый трек и ступая в сторону Романовской слободы. А затем поверни налево. На всякий случай, сверившись с навигатором, Тая послушалась и воодушевлённо зашагала по улице. Девушка, вы случайно не знаете, где находится улица Короля? спросил данте это он так в роль вошёл у меня спрашивает не поняла та подыграть она прищурилась сильясь разобрать название улицы указанное на табличке дома через дорогу с этой фразы началось знакомство моих родителей мама только-только приехала в минск город практически не знала улицы с таким странным названием разумеется в глаза не видела извинилась перед молодым человеком что не может ему помочь А папа вдруг выдал: "А я знаю, давайте вам её покажу". Мама решила, что такую находчивость нужно поощрять, поэтому согласилась на внезапную прогулку. Так завязались их отношения. А через 2 года появился я. Тая с подружками часто гуляла в районе Немиги. Это центр города, куда беспрерывно стекается на утренние прогулки и вечерние променады вся молодёжь Минска. Улица Короля находилась чуть поодаль. Несколько раз Тая проезжала мимо неё на автобусе, и когда зычный голос диктора объявлял остановку, непременно задумывалась: "В честь какого же это короля целую улицу назвали?" Но через мгновение уже забывала об этом и ехала дальше. Данта же рассказал, что улица носит имя архитектора, и когда-то, совсем-совсем давно, ещё годовалым ребёнком Он жил с родителями именно на этой улице. Видишь высотное белое кирпичное здание общежитие. Папа работал в торговле, и им с мамой, как молодой семье, выделили комнату. Жили там года 3. Потом отцу предложили работу в другом городе, поэтому переехали. Тая подошла к общежитию. Типичный представитель советской застройки. Один вход, широкий вестибюль, на каждом этаже Открытый общий балкон, но в отличие от Тайкина востуденческого, это общежитие было тихим и спокойным, живое, в окнах горит свет, но будто погруженное в литоргический сон. Тая задрал голову, высокая, а на каком этаже вы жили? На первом. Крайнее окно справа от главного входа. Повинуясь какому-то непонятному инстинкту. Тая обогнула невысокий заборчик, подошла как можно ближе к краю здания и заглянула в нужное окно. Что она дейлась там увидеть, она и сама не поняла. Но приятная музыка в ушах и рассказ Данте создавали какую-то до чертиков интересную атмосферу. Хотелось узнавать, прочувствовать. Свет включен, но в комнате никого не было. А твои предки как познакомились? поинтересовался Данте на танцах вроде бы отмахнулась Тая не желая заводить тему о родителях у тебя есть брат или сестра нет к сожалению а у тебя Варя в первый класс пошла всегда хотела иметь младшего в детстве выпрашивала у родителей братика но вместо него мне впихнули щенка это тот пес что у тебя на фотографии овчарка нет другой его зовут Волк Волк это потому, что он похож на волка. Волк от слова Volkswagen. Он же немец. Внезапно Тая почувствовала, что на неё кто-то смотрит. Она покосилась на соседнее окно и увидела парочку малышей, которые вытаращили на неё испуганные глаза. Тая как можно приветливее им улыбнулась и поспешно вернулась на тротуар. Если ты не замёрзла, то двинемся дальше. Идти до следующего места минут 15. Поэтому, чтобы не скучало, расскажу тебе историю из детства. Когда мне было 10, удивительно, но Тая практически не замечала, как покалывают красные пальцы, как обветрились губы и как лицо периодически обжигает ветер. Их сегодняшний разговор не был похож ни на один из предыдущих, и совсем непонятно, куда исчезла невидимая грань разделявшая на два лагеря онлайн и офлайн. Октябрьская площадь. Серьезно? Вполне. В центре площади сверкала разноцветными лампочками огромная елка, собирая вокруг себя хороводы с детишек и взрослых. Та и огляделась, что он хочет показать. Кроме елы и дворца республики ничего такого на площади не было. Она огляделась и заметила несколько человек. Что-то рассматривающих почти у проезжей части. Точно, там есть памятник. Может он? Дай угадаю, нулевой меридиан? Тай, я, конечно, не географ, но вроде как нулевой меридиан проходит в Великобритании. Не умничай, точно помню, что на площади есть памятник. Заявила Тайя, уверенная в своей правоте. Ладно, ладно, как скажешь, пусть будет меридиан. Легко согласился Данте. В любом случае тебе туда. Включай вот эту песню и сбросил трек. Подойдя ближе к пирамидаобразному памятному знаку, расположенному у края площади, тая стряхнула с одной из его граней снег и прошла. Дорога к гетто житё. К памятнику подошла пара пенсионеров. Люба, ну-ка щёлкни меня возле нулевого километра, потребовал пожилой мужчина и приосанился. Не всё же ёлку снимать. Километр, вот я дурочка, никакой не меридиан. Сответ дом подумала Тая, ещё и доказывала, а он даже спорить не стал. И какая же история может тебя связывать с этим знаком? Даже представить не могу, почему он для тебя важен. Какое-то время назад с остановки на площади ходил автобус в психоневрологический интернат. Я часто садился там и ездил навестить важного для меня человека. Не буду вдаваться в подробности, это грустная история. Может не стоит тогда делиться, если история и правда печальная, я пойму. Да нет, погоди, есть веселый момент. Однажды мне приснился сон, даже вспоминать смешно. Стою я значит привычно жду автобус, смотрю, а на памятнике сидит Кеану Ривз. Кислый такой весь, как в меме знаменитом, помнишь? Конечно и что он? Я знатно обалдел. Подхожу и спрашиваю мою Кеану, что ты в Минске забыл? Не помню, что тот ответил, но я с какого-то перепугу начал ему жаловаться на жизнь. Вот, мол, всё под откос идёт. А он что? А он мне пиво предложил. Вот это поворот. Выслушал, закурил и на чистом русском матерном заявил, что я выпендриваюсь и всё у меня в порядке. Тогда я и решил: всё и правда нормально. Жизнь продолжается. Что это я в самом деле? И больше не выпендривался. А тот важный человек ему стало легче. В каком-то смысле да. Так до следующего места рукой подать. Три минуты ходьбы. Как раз можешь там согреться и съесть что-нибудь вкусненькое. Кафе, ресторан, бери выше. Универсам, столица, магазин серьезно? О, это не просто магазин, это целая эпоха. Будет грустно, если такое знаменитое место когда-нибудь закроют. Большие французские окна. Интерьер коммунистической эпохи. Огромные люстры, лепнина, картины, длинная барная стойка вдоль окон, за которой удобно примостились и любители дешёвого алкоголя, от которых на километры разит спиртным, и вечно голодные студенты, и мамы с детьми, и туристы, вычитавшие в интернете о знаменитой столице. А ещё там продают моё любимое пирожное Мечта. Больше такое нигде в Минске не делают. Хочу его попробовать, заявила Тайка. Думаю, что продавец Светлана с волосами цвета переспелый баклажан выберет для тебя самое лучшее. В любое время дня и ночи народу в кафетерии была тьма. Прождав около 5 минут в очереди, Тая всё же получила своё заветное пирожное и стакан горячего чая. Обслуживала её пышная розовощёкая женщина, у которой на груди и правда красовался бедж с именем Светлана. Продавщица, вопреки предположению Данте, подала тае самое маленькое пирожное из всех, что оставались на подносе. Уличив момент, когда парочка студентов отошла от столика, Тая мигом заняла свободное место и с наслаждением откусила кусочек. Как-то узнал, что за прилавком будет именно Светлана. Баклажановна всё-таки там, от чего-то развеселился Данте. Ну, она не Баклажановна. Тая обернулась Чтобы убедиться, что шевелюра Светланы насыщенного красного цвета. Покрасилась, что ли? Без понятия. Ну кто она? Как-то с друзьями пришли сюда выпить. Из той компании я один на тот момент ни с кем не встречался. Мы знатно наклюкались и стали на весь кафетерий шутки за триста горланить. И много чего еще мало приличного. Друзья начали орать, что мне срочно нужна нормальная девушка, а через минуту уже тыкали пальцем в сторону прилавка. Оборачиваюсь, а там Светлана улыбается и машет мне. Тая снова обернулась и посмотрела на продавщицу. Обычная тучная тетка, лет сорока, опаленные дешевой краской волосы, золотой зуб, ярко подведенные глаза. И так смешно вдруг от этого стало. Я почти в стельку пьян, пацаны тоже. Говорят, мол, подкати, вон как старается. А ты что? А что я? Я и подкатил. Точнее меня подкатили. Если девушку выбрали мои друзья, значит в ней точно что-то есть. Подводят меня ближе и понимаю. Не нужно мне никаких Светлан, а она уже Оскар в руки сует и притер на так. Светик, какой еще Оскар? Ты что, самый знаменитый местный коктейль? Смесь кофе с взбитой водопены сырого яйца и капли коньяка. Фу, звучит не очень аппетитно. Тая сморчала носик и посмотрела на заказанный ею стакан чая. Зато вкусно. А что же Светлана? Ты с ней с ума сошла? Не помню, как оттуда сленел. С тех пор я никогда не напиваюсь. Тая зашла с смехом, приковывая к себе внимание. Краем уха услышала Светлану, которая предлагала посетителю фирменный коктейль Оскар. Ее слова вызвали новый приступ смеха. Тая представила картину. Как Данте уносят ноги из кафетерия. Так вот почему она самый маленький кусочек выдала, почувствовала, что ты меня к ней направил. Та я помедлила в нерешительности, но все-таки не выдержала и спросила: а сейчас ты с кем-нибудь встречаешься? Ей вдруг почему-то стало очень важно это узнать. Спросила и сама себе не поверила в то, что отважилась. Написала, перечитала и прокрутила в голове. чтобы убедиться, что действительно спросила, ответ пришел незамедлительно и заставил легонько выдохнуть. Нет, ответил он коротко, словно скупясь на слова. И все. Та и ожидала встречный вопрос, но оказалось недальновидный. Данта не спросил. Ему не интересно. Огорченно подумала та я и согрела дыханием озябшие пальцы. Напридумывала сама себе. А потом ожидаешь от человека. Укорила она себя за излишнюю чувствительность. Ну что, идём дальше? Следующая точка находится совсем рядом. Дойдёшь быстро, не успев отморозить нос. Через короткое время Тая стояла у парадного входа в театр. Последние дни декабря самое оживлённое время для театров, цирков и музеев. Школьников со всех регионов страны Во время каникул возят на спектакли и новогодние ёлки. А туристов, желающих в предновогодней суете окунуться в культурную жизнь, ещё больше, чем ребятишек. Неудивительно, что у театра творился полный аншлаг. Тая подошла к афишному столбу. Ворон под наимённой пьесе Карла Гоццы. Премьера. В этом театре состоялся мой первый актёрский дебют. Что? Мама мечтала там работать, но ни соответствующего образования, ни навыков у неё не было. Устроиться всё-таки удалось, гардеробщицей. Пойти учиться она не могла, только-только родился я. Как ты тогда попал на сцену, если был совсем ребёнком? Однажды за день до премьеры заболел один из актёров, сын режиссёра. Это была первая постановка режиссёра, и отказаться от неё он просто не мог. Нужно было срочно искать выход. Мама рассказывала, как он вопил на весь театр. У кого есть ребёнок, когда олжити ребёнка на завтра? Ну меня и одолжили. Но ты же был совсем маленьким. Так я же не играл там, просто потопал молча по сцене и всё. Но сам факт! Мама очень гордилась, фотографировала каждое моё движение, а потом рассылала снимки родственникам, хвастаясь. До сих пор эти фотографии в альбоме хранит. Твоя мама, наверное, тоже гордится тобой. Та я задумалась, стоит ли рассказать ему о своих непростых отношениях с матерью. Поделиться с незнакомцем чем-то важным проще, чем с близким человеком. Тут может уйти из твоей жизни в любой момент и забыть всё сказанное, а близкий будет помнить всегда. Но Данто не был обычным незнакомцем. За короткое время он стал хорошим другом. Это вряд ли. Почему так считаешь? Мы с мамой в плохих отношениях. Она ужасный человек. Не спрашиваю, почему. Ладно, ладно. Отражает Данта и спустя секунду добавляет: а папа, он-то уж точно должен гордиться. Папа не стал и несколько лет назад. Извини. С ним ты ладила? Да. Он был хорошим человеком. Но болезнь не выбирает, кого забирать. У тебя остались воспоминания, которыми бы хотела поделиться? Воспоминания это единственное, что у нее и осталось. Их, к счастью, или к сожалению, никто не мог отобрать. Да, я до сих пор виню себя за то, что нагрубила и не звенилась. Всю жизнь папа мечтал побывать в Италии. Жили мы не богато, так что речи о таких поездках и быть не могло. И вдруг незадолго до смерти он поехал в какой-то дорогущий белорусский санаторий. Я не знала, что папа болел, мне не говорили. накричала на него, что он не позволил себе осуществить давнюю мечту, а потратил деньги на какой-то дурацкий санаторий. Отказывалась разговаривать и упрямилась. А вскоре папа умер. По правде, я ожидала услышать весёлую историю, признался Данте. Такая вот я, да. Если ты думаешь, что я без изъянов, то это далеко не так, выпалила Тая. Все мы не идеальны. Ну что, если все лучшее скрывается внутри твоих недостатков? От нахлынувшего воспоминания Тайв вздрогнула и заторможенно уставилась на афишу. Ворон, совсем как ее фамилия, Папина фамилия. Воспоминания о нем, о матери давили все сильнее, и тяжесть в груди уже ощущалась физически. Давай последнее место и завершим экскурсию, попросила она. Как скажешь. Спасибо, что согласилась на эту спонтанную прогулку. Благодаря ей я узнал тебя чуть больше. И я тебя. Напиши, когда дойдёшь домой. Звучит почти как признание. Нет, провожу звучит, но это уже в следующий раз. Удачи на завтрашнем экзамене. Тая запрокинула голову. С неба медленно и размеренно спускались крупные хлопья снега. Детский, непередаваемый восторг из-за снежинок Предстоящего праздника? Нет, чего-то большего.